Глава вторая. Июль 1892 года. Харт-харт, харт-харт. В ночной тишине было слышно, как разбредшиеся по балке лошади пережевывают одеревеневшие кусты полыни. Серединный месяц лета, всегда тяжелый от зноя, иссушал репейник до черноты, отросший пырей ломал и валил на бок, а в этот раз спалил все до самых корней. Второй год подряд что-то недоброе творилось в природе. Ранняя зима, суровая и малоснежная, покрыла всю степь льдом, лошади выбивались из сил, пытаясь добраться до травы. Хорошо генерал, хозяин умный и рачительный, приказал сделать запас сена в зимовниках. И хотя лошади на одном пареном сене опузатились, но подержа не было, не то что у соседей. У тех весь приплод пал. А генеральский табун вышел из зимы без потерь. Когда же из столицы приехал инспектор и Бембе с Баатром прогнали перед ним лошадей, тот хлопал себя по бокам в удивлении. Все жеребчики обмускуленные в теле. Подозвал Бембе... и кинул ему монету на табак, а после инспекции генерал каждому табунщику по пять рублей выдал и похвалил. Не подвели ребята. Дело государственное. Кони наши для армейских надобностей предназначены. Кобы не доглядели, на чем бы наши гвардейцы царя батюшку охраняли. батер тогда за два рубля купил себе на ярмарке настоящую домбру а три отдал матери на сбережение. Весь хатон их с бембе хвалил, но мать только отмахивалась. У хваленого сына лоб нечист. А после жара как ударила, все степные колодцы пересохли. Дошло до того, матки сосунков от себя отгоняли. Шкуры жеребячьи обычно дорогие, но в прошлом году сильно упали в цене. Одна радость — Мясо наелись до отвала и в зиму навялили. Русские табунщики конского мяса не едят, так Бимбе с батром трескали за четверых. И в этот год красного водяного дракона опять жара несносная. Вода в ручьях посолонела до горечи. джом варишь и солить не надо. Когда кипятишь, вода мутнеет хлопьями, а на дне котла такой осадок приваривается. Колотушкой отбивать приходится. Нынче его, Баатра, очередь в ночное. И свой табун пасти, и Мишки с Гришкой. Мишка навострился в станицу на гульке, там его зазноба ждет. А Гришка и так целый день с лошадьми пластался. Сбиваются они от жары кучно и пастись отказываются. А Баатр сегодня будет джангар петь. Когда Гришка рядом, он возражает. Ты, говорит, воешь, как волк на луну, аж мурашки по коже. Не боится Гришка волка волком называть. Не воющий, клыкастый, серый, одинокий герой с горящими красными глазами, как принято у калмыков, а просто волк. Может, потому что так близко, как Баатр, волка не видел? Клыкастый оставил на груди Баатра свои отметины. в первый же год, когда Бембе взял Батра к себе в помощники. Как только побрил дядя Баатру виски после его пятнадцатого праздника Зул и подарил казачью фуражку, старший брат упросил хозяина генерала нанять Баатра в подпаски. До этого генеральских коней пасли втроем, Мишка с Гришкой и Бембе. А после прихода Баатра разделили лошадей на два табуна. Так и драк между животными меньше, И догляд лучше. Ну и состязание, у кого табун справнее. Сначала Бембе поручал брату только дневную тибеневку, а в ночь сам выходил. Но после праздника Цаган-Сар, как морозы ослабли, Бембе стал отправлять в ночное и брата. Луна тогда в небе стояла почти полная, ярко освещая пятна нерастаявшего снега в низине. Для пастьбы был выбран участок на возвышенности, где уже начинала пробиваться из-под земли несмелая трава. Табун, предчувствуя весну, самостийно сбивался в косяки вокруг матерых жеребцов. Да так из за лошадьми легче уследить, чем когда они в линию растягиваются. Пастушья кобыла Аюта свое дело хорошо знала. Если кто-нибудь из молодняка отбивался, сама поворачивала и трусила к отстающим. Жеребчик или кобылка Почувствовав приближение надзирательницы, бросались догонять табун, не желая быть прикушенными под коленку. Мишкин табун в ту ночь передвигался по тому же кругу, что и табун Баатра, только более широким захватом справа. Аюта шла мерно, привязанная на казачье седло подушка, набитая конским волосом, пружинила, и Баатр чувствовал себя младенцем в люльке, благо спать на ходу научился еще в детстве. а аютака была чуткая и когда батер в глубоком сне отпускал поводье слегка взбрыкивала и будила своего седока. в очередной раз батер проснулся от злобного лошадиного фырканья аюта била передними копытами и мотала головой лошади сбились в кучу и беспрестанно кружили как юла на базаре по краю табуна бегали матёры и жеребцы И тут Баатар разглядел серого. Молодой Переярок застыл между Аютой и Табуном. «Эй, тут Бирюк!» Заорал изо всех сил Баатар по-русски, надеясь, что Мишка его услышит, а волк испугается крика. А зверь вдруг прыгнул и ухватился за хвост пробегавшего мимо жеребца. Конь рванул вперед. протащил волка несколько сожений, и серый внезапно отпустил добычу. Жеребец, потеряв равновесие, грянулся озимь, дорогой жеребец, карабахский. Вот и пришло его, Баатра, время испытать отцовскую плетку со свинцовой пулей на конце. Знал Баатр, что если попадет в нос волку этим концом, то сломает верхнюю челюсть, влетит пуля в мозг серому. и тогда мгновенная смерть, а не попадет. Баатр не помнит, как спрыгнул на землю, как лупанул плеткой изготовившегося к прыжку зверя. Это ему Мишка потом рассказал. Волк взвыл, развернулся и кинулся на Баатра. Что помнит Баатр? Удар затылком о землю, красные волчьи глаза — Смрадный запах из пасти и жгучую боль от когтей. А потом волк вдруг рухнул на него всем телом, и на лицо Баатра хлынуло что-то густое, теплое, соленое. Это мишка полоснул зверя ножом. А на следующий день, отлежавшийся в кибитке, Баатр понял, что может петь горлом, как тот богатырь Джангарчи из его детства. Батер слез с лошади, отпустив ее к остальным, нарезал чакана, запалил костерок. Собрал вокруг несколько ссохшихся кизиков, подложил в огонь, чтобы дым отгонял назойливую мушкару, так и норовившую залезть в рот. Сел на колени, подстелив остатки чакана, закрыл глаза, прочел молитву и начал негромко. «Шумные полчища силачей!» Шесть тысяч двенадцать богатырей, Семь во дворце занимали кругов. Кроме того, седых стариков Был рассказывают круг. Зачин давался легко, Он был одним и тем же во всех песнях. Подвиг всегда замышлялся в конце пира. И когда пировали так, В ожидании бранной грозы, В изобилии черной орзы, Эти семь богатырских кругов, К башне, к правому столбу, На вороном, на заметном коне, На длиннохребетном коне, С лысинкой на прекрасном лбу, Знатный всадник прискакал. Вот он прибыл, бадмин-улан, Незаметный для пирующих, Но несущий угрозу. Горло Баатра завибрировало на низких нотах. Так слушатели сразу поймут, грядет неладное. Топот несущегося голопом жеребца внезапно прервал его песню. Горло разом упало в желудок, позвоночник врос копчиком в землю. Неужели он вызвал на землю дух богатыря? Ведь предупреждали же старшие, нельзя петь джангр среди лета. Баатор рухнул на колени, сложил молитвенно руки и стал громко просить прощения за то, что потревожил грозного духа. Конь замедлил бег. Баатор услышал знакомое ржание. Это был дымок, на котором уехал Мишка. Баатор мигом вскочил. Не хватало еще встретить Мишку как Бога. Засмеет потом. Видно, не сложилось сегодня свидание. Вот и вернулся, наверняка пьяный и злой. Мишка и впрямь едва держался в седле, а, подъехав к костру, сполз с лошади боком. — Ты тут все воешь, батырка? Топереча все завоем, так завоем, что хаш святых выноси! Шатаясь, Мишка добрел до костра, постоял, раскачиваясь, сжимая голову руками, и вдруг со всего маху пнул тлеющие кизики. а потом завыл У -у -у -у, «Сожгли, как поганцев, без отпевания!» Баатр испугался, что Мишка рухнет головой в костер, схватил сзади за ремень и дернул на себя. Нестойкий Мишка хлопнулся на седалище, но даже не ойкнул. — Эй, кого сожгли? — потряс Баатр Мишку за плечо. Всех! И батю, и маманю, и сеструшек. Кто? За что? Холера! Холера? Он из каких будет? Хохол новгородний? Долбан ты темный! Болезнь эта страшная! Дресня пробивает, весь говном исходишься. В утреницу занеможил, в сумерок помрёшь!» Батор про такую болезнь не слышал. Бывало, зачерпнёшь сырой воды из худука, степного колодца. Ну и забегаешься в отхожую яму, живот сильно крутит. Но чтобы помереть, джомбы солоней наваришь, попьёшь и отпустит. Но станичники джомбу не жалуют. «С хатой сожгли!» «А болезнь все одно кругом перешла!» Смертельная зараза накрыла степь, понял Баатр. «Пусть переродятся они в чистой земле!» Пробормотал он погребальное благопожелание и постучал по спине скрючившегося Мишку. «Эй, ты так не ори! Привяжешь души горем к земле, не дашь уйти! Они на тебя злиться будут!» «Сожгли!» «Великая честь! У нас только святых огнем хоронят!» «Как же они воскреснуть для страшного суда без тела-то!» «Новое тело им дадут!» «Так я же умру и не узнаю их!» «Сирота я, сиротинушка!» «Не будет у меня-то переча матери ни на земле, ни на небесах!» К костру стали стекаться лошади. Перебирали копытами в почтительном отдалении, прижимали уши, пофыркивали, вздыхали, будто сочувствуя человеческому горю. Мишка вдруг встрепенулся, полез за пазуху, достал оттуда початую бутыль, вынул зубами из горлышка деревянный сучок, протянул Баатру. «Глотни!» — Баатр завотал головой. «Не можно! Свалюсь!» Что пасть будет?» «Глотни! От заразы! Баклановка!» «Не водка?» «Гремучая смесь!» — атаман замутил. В турецкую компанию ею от холеры спасались. Как в станице люди мереть зачали, он вспопашился и замутил. Всех пить понудил, даже малых. Батра опасливо взял бутылку. На это надо разрешение у старшего брата спрашивать. Но лицо у Мишки было такое, что Батер противиться не решился. Понюхал горлышко. В нос ровно острой иглой ударили и прямо в правый глаз попали. Глаз задергался, заслезился, а потом в темечко стрельнуло, и как будто в черепе дыра образовалась, и через дыру внутрь Баатра потекли звезды. Понял Батер. «Волшебное это снадобье! Надо пить!» Зажмурился и глотнул. Словно огненный кулак разодрал горло, поворошил в животе и достал до самого копчика. Голова Баатра пошла кругом, небо опрокинулось, и с опрокинутого, провисшего неба стали пригоршнями падать звездочки. Это отягощенные плохими делами души умерших ссыпались в Нижнее Царство для испытаний. Утром их растормошил Бембе. Гришка собирал по округе разбредшихся лошадей. Батар рассказал брату про Мишкину беду. Бембе приготовил круто посоленную джомбу, положив в котелок двойную меру кирпичного чая, напоил младшего. Собрал ему припасы и велел ехать на летнее стойбище к родителям, узнать про их здоровье. Баатр и версты не проехал, как начала каркать ворона. Говоря о хорошем, говори о хорошем!» — забубнил заклинание Баатр. Потом затявкал хорек. Когда же слева вдруг появилась леса и перебежала дорогу, сомнений у Баатра не оставалось. У родителей беда. он плюнул три раза через левое плечо и произнес пусть беда обойдет стороной но надежды оставалась мало подле балки у ергиней холмов где хатон каждый год стоял в месяц с курицы на шее завибрировала жило батер еще не видел кибиток, но постоявшему вокруг безмолвию ни лая собак ни блея ни овец ни мычания коров понял, что люди покинули балку. В небе парились сервятники Он подстегнул уставшую аюту и, подъехав к краю оврага, увидел внизу три кибитки с наглухо затворенными и прикрученными веревками дверьми. Перед входом в каждую был вбит кол с привязанной черной трепицей. Холера здесь уже побывала. Баттер спешился, ведя лошадь в поводу, медленно двинулся к кибиткам, Дорезив в глазах, вглядываясь в узоры на закрытых дверях, только не тюльпаны уговаривал Батер судьбу. Но если дух творец Заян Сякьюсен уготовил кому участь стать сиротою, то этот человек, пусть даже он никогда не обнимал своих колен и вовремя произносил все заклинания, все равно осиротеет. На дверях кибитки. которую Баатр и так сразу узнал, как узнают родного человека еще издалека по фигуре и походке, были вырезаны тюльпаны. Вырезаны отцом по желанию матери, чтобы в кибитку всегда приходила весна. Теперь стебли цветов напоминали змей. Там внутри смерть. Но кого она забрала? Отца? Мать? Обоих? еще кого-то из родственников. Батор хотел бы предать их всех огненному уходу, да только не сгорят войлоки на кибитке, и нет вокруг ни дров, ни камыша, чтобы сделать большой огонь, и будут теперь обходить при кочевке эту балку не один год, пока не останется и следа от этих скорбных кибиток, не сломают их ветра и снег, не растащат тела по кусочкам волки и стервятники. Баатр трижды обошел кибитку Бармача «О мань ведняхн!» Мантру чистоты тела, речи и ума собрал кизики, выковырял ножом из земли корни полыни, сложил два дымных костра и прошел между ними, заклиная «Взгинь, пропади, нечистая сила!» Потом провел между кострами лошадь, окурил руки и подошвы сапог. Вдруг показалось, что в родной кибитке кто-то стонет, Батер замер. Тишина. Только потрескивают в костре догорающие корни, встряхивая с себя комочки налипшей земли. Вскочил в седло, вроде бы опять стон. «О, мань, ведняхн!» — почти прокричал Батер и хлестнул аюту Та недовольно заржала, отдохнуть бы хозяин, но послушно ускорила шаг. Пусть тот, кто умер, переродится в чистой земле, — пожелал Батер гоня кобылу навстречу закатному солнцу. Торопился доехать до ближайшего колодца, прежде чем кромешная темнота накроет степь. У колодца спешился, напоил аюту, сам пить не стал, отпустил лошадь пастись, соорудил дымный костерок из перекати поля и кизяков, завернулся в кошму. и тут же провалился в сон снились батру отец и мать молодые шли они по зеленой весенней степи навстречу ему шли но не могли приблизиться он бросился к ним, но они вдруг стали прозрачными и исчезли на пастбище батер вернулся к полудню гришки и бембе видно не было В кибитке громко храпел Мишка. Стараясь не шуметь, Батер напился холодной джомбы, поел кислого молока. Накатила сонливость. Тело приспосабливалось к новой жизни. Без родителей. Он снял сапоги, оставив их снаружи на солнце, пусть прожарятся, бережно положил в изголовье фуражку, свернул пояс, снял бешмет и растянулся на кошме. Голова гудела, как труба. Бембе должен будет поехать в хрул, заказать поминальную молитву. Слова молитв знают только монахи, но в станице холера. Плохо. Мишка перестал храпеть, зашевелился, сел. Луч солнца через дымовое отверстие упал ему прямо в лицо. Он сощурился, всматриваясь в полумрак кибитки. «А, Батырка, воротился. Ну, что твои? Живые?» Баатр, как мог, рассказал про покинутое кочевье и затворенные кибитки. «И что же ты, куренок?» — заволновался Мишка. «Догнал бы Хатонских, поспрошал Как же так жить в незнатье? Может, родители живы? может, кто из малых помер?» Померли батя с матушкой. Во сне видал, а догонять не можно. Болезнь не может перейти. Мы с Бимбе помрём, кому малых поднимать, ежели уцелели. Да и всё одно. На нас долг род продлять. Женят нас значить в скорости. Кто ж женить, ежели родителя померли? Кто из старших живой, тот и женит. «Да ты ж совсем желтород! Не гулял, Даш?» «Не знаешь, поди, как к девке подойтить?» «Женилка отросла, жениться можно. У нас к девкам не ходят. Зараз к жонке. Чудные вы! По родителям не убиваетесь, По девкам не ходите. А у меня теперь одно утешение. Женеться могу, на ком хош. «Мишка, я посплю, малька, лады?» Да кто ж тебе не даёт? Спи себе. Батра била мелкая дрожь, как будто вышел на мороз неодетым, хотя серединный месяц лета года красного водяного дракона палил степь знойным суховеем. Холера прекратилась в серединном месяце осени так же внезапно, как началась. Как будто русский бог и бурхан бакши договорились. и поставили небесную защиту от невидимого врага, убивавшего всех без разбору, даже татар-иноверцев. В станице у Мишки и Гришки потери были невелики, и все благодаря атаману, который еще с турецкой войны знал, как противостоять Халере. А вот родной Хатон Бимбе и Баатра почти весь вымер. Кто выжил, прибился к другим, или осел на хуторах в землянках, какими раньше пользовались только для зимовки, а бесхозный скот, оставшийся в степи, увели, по слухам, на гайцы. Батор тем летом больше не пел джангар. Страшно было. Порой закрадывалась мысль, может, это богатыри наказали его сиротством за то, что потревожил их в неурочное время. Но за что тогда русский бог наказал Мишку? «За гульки? Так не он же один, Гришка тоже на гульки отлучался, но его-то Бог миловал!» Наступила осень, приближался священный праздник Зул, праздник продления жизни. На эту пору конезаводчики отпускали всех калмыков-табунщиков к семьям. В каждой кибитке хозяйка лепила из теста лодку жизни. тщательно пересчитав соломинки по числу зим, прожитых каждым домочадцем, обмотав ниткой и пропитав маслом, втыкала в тесто пучки. Сколько людей, столько пучков. Вечером, двадцать пятого дня месяца коровы, вся семья собиралась вместе. кланялись зажженные лампадки, смотрели на огоньки фитильков, боясь пошевелиться, чтобы не погасить ненароком огонь чьей-то жизни. И в прошлый раз все фитильки догорели до конца. Баатр это помнит. Но бурханы все равно решили забрать на небо и родителей, и младших детей, и двух братьев-отца с семьями. И кто же теперь будет делать для них лодку жизни, когда они с Бимбе оба не женаты Ехать теперь им на праздник в материнский хатон в надежде, что дедья выжили. До зимовки материнского хатона добирались целый день. Вдохнувшая осенней прохлады степь снова воспряла и в тот год была зеленее, чем обычно. Но поредели табуны, на водопоях не гуртовался скот, да и кибиток стало заметно меньше. выкосила холера задонскую степь. Дядья остались живы, высохли только оба, как старые карагачи, а семейство их в целости, благодарение бурханам и санитарной команде из Новочеркасска, которая посыпала отхожие ямы злобным порошком, велела всем мыть руки со щелоком, долго кипятить воду на очаге и каждый день кибитку изнутри этим паром парить. кот он сначала возраптал нельзя пустую воду кипятить нищета наступит потом догадались каплю молока и щепотку соли в воду добавлять так вроде бы и запрет не нарушался и предписания начальства соблюдены тем и спаслись дедья встретили племянников сердечно рады были что в семье челункиных мужчины остались Жена старшего дяди воткнула в лодку жизни и их фительки двадцать три соломинки для Бембе и девятнадцать для Баатра. Баатру на деле в месяц после Зула исполнялось восемнадцать, но число должно быть всегда нечетным, и Баатр почувствовал себя совсем взрослым. Принимали их не в кибитке, а в мазанке старшего дяди. Поначалу низкая камышовая крыша давила, да и несуразной казалась мазанка изнутри, узкая и длинная, поделенная на две части. Получалось, что входишь через женскую половину кухню, и только потом, отодвинув занавеску, оказываешься на мужской, где постелены шкуры и кошмы. Стены все беленой известью боязно прикоснуться, замарать, а дыма копоти от очага нет. Из печки весь дым в трубу уходил. Непривычно. Но после выпитой джомбы и съеденного мяса пространство как будто расширилось, мазанная стена, у которой сидел Баатр, уже не холодила спину, и жесткие углы комнаты как будто округлились. Уставшись с дальней дороги, он заснул прямо на кошме рядом с угощением. А утром, еще до того, как разлепил глаза, услышал свое имя и имя брата. Дядя с теткой обсуждали, на ком их женить, чтобы было посильно для семьи и не пришлось бы, до да помилосердствуют бурханы, воровать невест. Сон как рукой сняло. Вроде бы получалось, что Баатр подслушивает, но ведь он делал это невольно, да и разговор для его судьбы важный. «А вот что ты думаешь о наших правых соседях?» спросил дядя. Ну, у старшей дочери лицо хорошее, а у другой совсем носа нет, одна пипка. Зато бойкая. Пойдет до веском к старшей, засмеялся дядя. А Батру надо по Сама видишь, какой он медлительный. У Батра все внутри сжалось. Его хотят женить на страхолюдине. Конечно, глава рода теперь Бембе. Он и ростом выше, и в плечах шире, и во всяком деле упорный. Завидный жених. — Яхи-яхи-яхи. Пусть соседи откажут дяди. Пусть найдется родство в каком-нибудь девятом колене, про которое дядя забыл, а соседи помнят. Весь день Батер не находил себе места. Выждав момент, он потихоньку подошел к домашнему алтарю, висевшему на стене между двумя окошками. Знатный у дяди алтарь, старинный, родовой. Будда Бурхан Бакши, серебряный, в золоченых одеждах, по центру. Слева Дярк зеленая тара, богиня сострадания. Лицо и фигура, как у цыганки, которую Баатр видел на ярмарке. Справа черный защитник, гневное божество Махгал Махакала. Глаза на выкате, зубы оскалены. Баатр всегда боялся смотреть на него. Перед божествами семь чашечек с подношениями и зажженный светильник Зул. Баатр вытащил из мешочка на поясе медную и серебряную монетки, положил перед светильником, чтобы бурханы их лучше видели, поклонился каждому по очереди и попросил о жене с носом. Потом оделся, вышел на баз, отвел старшего брата в сторонку. — Скажи дяде, что я умею петь джангар и могу вечером исполнить, если он позволит. Дядя был очень удивлен, тут же пустился в расспросы, у кого Батер научился, какие из сказаний знает, получил ли благословение в хуруле. Потом вспомнил, как слушали они джангар вместе на праздники, и про слова старика джангарчи тоже вспомнил, даже слезу пустил. К вечеру собрали на базу кибитку, разожгли очаг. Вся семья была взбудоражена, особенно младшие дети, которые носились по соседям с новостью. Едва стемнело, в кибитку набилось столько слушателей, что стало жарко, как летом. Баатр никогда раньше не пел джангар при таком скоплении народа, но сегодня пришел его час показать людям, на что способен. Доказать дядьям, что он... Челункен Батер достоин большего, чем девушка без носа. Что хотя и не сравнится он со старшим братом в вратной подготовке, но голос его может заставить людей смеяться и плакать, переживать и радоваться, и несет в себе такую мощь, что подстать пушки. Батер распелинал свою домбру погладил, выпил поднесенную теткой чашку джомбы, закрыл глаза и вознес молитву. Говор стариков, покашливание, звяканье посуды, гавканье собак на базу стали едва слышны. Баатр тронул струны и с самой глубины своей печени выпустил звук. «Это было в начале времен!» Сегодня Баатр решил исполнить песнь о поединке джангра с ясновидцем Алтаном Цеджи. Он пел о богатырях, так удачно женившихся, в конце концов, на прекрасных девах, и мысленно просил их направить старшего дядю в хорошую семью и найти для него батра красивую девушку с носом.